Под отголоски криков и выстрелов Лиза спустилась к Монку, стоявшему внизу лестницы. Она поежилась, ощутив дуновение сырого ветра. Маленький катер Райдера из сверкающей стали, пахнущей соляркой машинным маслом, застыл на каком-то странном сооружении, похожем на американские горки. Установленные под углом рельсы были нацелены на открытый люк в борту корабля. За люком виднелись манящие лагуны вспененные крупными каплями проливного дождя. Однако все внимание на напарника Лизы по-прежнему было полностью привлечено к тому, что стояло на рельсах. — Это не лодка, черт побери! — наконец пробормотал Монг. — Это летающая лодка, — приятель, — подтвердил Райдер. — Наполовину гидроплан, наполовину катер с реактивным двигателем. Но поторопитесь, нельзя терять ни минуты. Однако потрясенный Монг стоял... Развинув рот, не в силах оторвать взгляда от небывалого зрелища, элиза была поражена не меньше его. Застыв на направляющих, необычный аппарат напоминал пикирующего ястиба с прижатыми к телу крыльями. Закрытая каплевидная кабина доходила острым углом до самого носа. На корме были установлены на опорах два турбовинтовых двигателя, а наверху на кабине лежали два сложенных крыла, соприкасаясь с концами раз перед высоким хвостовым оперением и винтами. — Эта лодка построена новозеландской компанией «Гамильтон-джет», — объяснил райдер, поглаживая стальной корпус. Он провел пассажиров к открытому люку сбоку. Я назвал ее морской стрелой. — При движении по поверхности... Два двенадцатицилиндровых бензиновых двигателя засасывают воду и выбрасывают ее под давлением из двух сопел на корме. Разогнавшись до полной скорости, достаточно включить гидравлическую систему, которая раскроет сложенные крылья, и лодка поднимется в воздух. А там уже вступят в действие два турбовинтовых двигателя на корме. Райдер похлопал катер по борту. «И малышка очень резвая». Как на воде, так и в воздухе. Максимальная скорость — 300 миль в час. Райдер протянул руку лизи помогая ей подняться по трапу на пусковой стапель. Молодая женщина нырнула в кабину, которая мало чем отличалась от кабины легкого пассажирского самолета «Сесна». Два кресла для первого и второго пилота, спереди еще четыре кресла, сзади. Забравшись следом за ней, Райдер прошел вперед и занял место за штурвалом. Последним сел монк закрывая с собой люк. — Всем пристегнуться! — распорядился Райдер. монк устроился рядом с боковым люком, чтобы втащить Сьюзен в кабину, как только катер достигнет побережья. Лиза прошла вперед и уселась рядом с Райдером. «Держите — Держите! — сбросил ей тот. Райдер отключил электронную защелку. Морская стрела плавно скользнула по наклонным рельсам и мягко шлепнулась в воду лагуны. Катеркнул носом, и на лобовое стекло кабины полетели брызги. Тотчас же сзади послышалось ворчание проснувшихся двигателей, гортанное, наполненное вибрирующей мощью, которая разлилась по всему корпусу. И, оставляя за кормой пенистый след, морская стрела заскользила к берегу. По стеклу кабины забарабанил час и дождь. — Ну что ж, поехали! — пробормотал райдер, прибавляя газу. Подтверждая свое название, катер стрелой полетел по взбудораженным ураганом поверхности лагуны. Лизу вжала в спинку кресла. Сидящий позади монг одобрительно присвистнул. Райдер заложил крутой вираж, и катер заскользил по воде боком, словно по льду. Стрела обогнула носовую часть круизного лайнера, комар, пролетевший перед мордой кита, и забросила взгляд на огромный корабль. Со стороны, когда не стали слышны выстрелы и крики, владычица морей казалась умиротворенно спокойной, освященной мягким заревом далеких молний. Однако Лиза знала, что ни в каком спокойствии говорить нельзя. Она отвернулась, не в силах стряхнуть острое чувство вины. Ей было стыдно перед Джесси, перед Хенриком, перед доктором Миллером, перед всеми остальными. Она по-прежнему чувствовал себя так, словно бежала от борьбы, бросив товарищей ради спасения собственной шкуры, но выбора у нее не было. Развернувшись, Райдер направился к берегу, где была назначена встреча со Сьюзен. Катер устремился к черной массе джунглей, окаймленных узкой полосой песчаного берега.